Глава вторая. Вопросы, вопросы, вопросы. В вертолёте я отключился. Даже шум винтов не помешал, видать, усталость узяла своё. Перед заходом на посадку меня растолкал тот самый штаб-сержант из группы морских котиков, который внешне сильно походил на Кларка. Его группу, как и многие другие подразделения, в срочном порядке перебрасывали на новый ТВД. Лартушка сделала круг над нефтяной платформой и начала снижаться. Ядовитый туман в этом месте над заливом исчез. Солнце и чистое небо вызвали удивление у бывалых мужиков. Они сдвинули боковые двери, усевшись в проёмах, свесили ноги и жестикулируя, активно обсуждали изменения в природе. "Сэр!" штаб-сержант обернулся, подошёл со близо к мне и перекрывая гул за бортом, прокричал: "Скажите, как такое случилось?" Он потыкал рукой в небо. "Солнце, на небе ни не облачка!" Я пожал плечами и прикрыл глаза. Мне бы ещё пару часовздремнуть. Голова была никакая. Слишком много информации за последние двое суток пришлось переварить. А сколько ещё предстоит Взглянув на разобравших вещи в отсеке бойцов, я достал рюкзак из-под лавки. Вертушка коснулась колёсами площадки, и котики один за другим перегибаясь, высыпали наружу. Я выпрыгнул вслед за ними, присел, пережидая, пока стихнет поток от винта набиравшего высоту вертолёта, и заметил на краю площадки встречающих. Они явно помоют душу. Оба в однотонной форме бойцов особого подразделения, сопровождавших заместителя командующего на базе. стояли боком, закрываясь руками от ветра, прижимали кепки к голове. Оперативно работают в штабе АСИ. Раньше меня своих наблюдателей переместили. Стоило вертолёту отвалить в сторону берега, боевые пловцы распрямились и побежали к лестнице. Они уже знали, что делать, получили задачу ещё перед вылетом. Я быстро подошёл к встречающим, взглянул на носилки лица. Вот так сюрприз. Майор Гомес, женщина Из-под кепки виднелись иссиня-чёрные волосы, собранные в хвост. У неё были тонкие губы, прямой нос и большие тёмные глаза. Ещё она кого-то мне напоминала, какое-то неуловимое сходство, вот только с кем я понять пока не мог. "Летенант, сэр", обратилась она, косясь на другую вертушку, заходившую на посадку. "Нам лучше спуститься в крепость". Я кивнул. Вторым встречающим оказался капрал, вооружённый штурмовой винтовкой. Он даже не взглянул на меня и не представился, наблюдая почему-то за морем на востоке. "Это Силдридж", пояснила Гомес, кивнув на капрала. "Он ваш телохранитель". "Хорошо". Я закинул рюкзак за спину и сбежал по лестнице на уровень ниже, оглянулся. "Генерал Кларк сказал, вы ведёте в курс дел". "Да, сэр. Только спустимся в крепость, там безопаснее". Вида, что удивлён, я не подал, но слова о безопасности сильно насторожили. Неужели Кило 7.2 так могущественен, что способен каким-то образом нанести удар по платформе? Все начальные мероприятия уже завершены, докладывала на ходу Гомес. Приказом командующего вы назначены командиром. Поздравляю, сэр. Я ваш первый заместитель. Состав боевых частей и дивизионов укомплектован на 30%. Положенный минимум достигнут, сэр. Гомес, я сбавил шаг. Обращайтесь ко мне командир либо лейтенант. Договорились. Так точно, командир. Похоже, она и есть моё ограничение, о котором заявил Кларк, читая решение комиссии в актовом зале. Маюра опередила меня, и я остановилась у железной коробки с раздвижными дверями. Это был лифт, точнее, надстройка лифтовой шахты, уходившей под воду между опорами платформы. Я шагнул к ограждению на краю площадки. Ниже, по железной лестнице, громко топали спускаясь боевые пловцы. В заливе курсировали несколько моторных лодок. Одна перешвартовалась к всплывшему на поверхность программируемому автомату издале похожему на допотопную подводную лодку. Автомат внутри напичкан электроникой, может принимать на борт до 3 человек, служить средством доставки диверсантов и грозным оружием. В арсенале есть торпеды, ракеты, поражающие цели на расстоянии до 200 миль. А что касается формы корпуса, она оптимально просчитана. Очертаниями напоминает детёныша усатого кита, позволяет развивать скорость в 15 узлов под водой. Обычно автоматы прикрывают базы на побережье либо сопровождают караваны судов, но в сложившейся ситуации один из них отдали боевым пловцам. Они обследуют дно, объяснила Гомес, проследив мой взгляд. Минирование акватории завершено 10 минут назад. Сеть из сигнальных буёв накрывает 300 квадратных миль. Четыре автомата сейчас патрулируют район. Один в резерве, один запросили плавцы. Я посмотрел в сторону берега, где развернулся дивизион ПВО и оборудовали временный лагерь для патрульных групп. Это, конечно, не полноценная база, но со временем территория обрастёт постройками и укреплениями. Бирату с парнями не привыкать жить в походных условиях. "Каковы запасы энергии?" уточнил я, имея в виду крепость, и шагнул в кабину прибывшего лифта. Гомас поняла, о чём речь. Восстановлена 40%. Она пропустила в кабину капрала, шагнула следом, надавив клавишу со стрелкой вниз на панели. Выжмём примерно ещё 15, подключив резервную подстанцию, и на этом всё, лейтенант. Предел. Почему? Это отдельный разговор. Сейчас спустимся на командный пост, познакомитесь с людьми. Вы должны официально вступить в должность и привести в действие протокол, позволяющий крепости перейти в состояние боевого дежурства. Всё чётко и по уставу. Я взглянул на приглушённую лампу под потолком. Молодцы, экономят энергию. Значит, крепость сейчас функционирует в тестовом режиме. Странно, что нельзя запитать её на полную мощность. Ладно, должно быть, есть причины, и вскоре они прояснятся. Оказавшись внизу, мы проследовали коридорами до лестницы, спустились на пару уровней и вновь очутились в коридоре. Я пытался запомнить путь, но выходило плохо. На стенах имелись стрелки-указатели и надписи, нанесённые светящейся краской, только все они сообщали о ближайших к данному месту подразделениях и менялись по мере нашего продвижения вглубь крепости. Поэтому сориентироваться у меня вообще не получалось. Помнил только маршрут от шлюза, который находился близ командного поста, через парадный вход без проводника точно не добрался. Как вы здесь ориентируетесь? спросил я идущего впереди Гомас. Скорее, вы знаете, всё очень просто, лейтенант. Потерпите немного. Хм, ну ладно. Надеюсь, она не заставит слоняться с уровня на уровень лишь для того, чтобы запомнить, где размещена та или иная БЧ. Я планировал обход крепости, но намного позже. Сейчас есть задачи поважнее. Мы наконец добрались до командного поста, где в операторских креслах разместились полтора десятка офицеров. Остальные места пустовали, экраны у пультов были погашены. Что ж, Не густо, но для обеспечения процесса боевого применения, как выразилась Гомес, необходимый минимум достигнут. Я сбросил рюкзак на пол, прошёл к командирскому пульту, включил компьютеры и взглянул на майора. Жестом она предложила сесть в кресло, сообщила, что связь со штабом Оси установлена, осталось облести протокол. Честно говоря, я медлил не потому, что боялся груза ответственности, внезапно свалившегося на плечи, Скорее пасался временной отцифровки. Говорить перед подчиненных об этом стражайше запрещено. Но вдруг состояние повторится, выпаду из реальности. Что люди подумают? Командир. Гомма склонилась ко мне, когда я угнездился в кресле. Что-то не так? Сладкий запах её духов отвлёк, прогнал неуверенность. Я качнул головой, давая понять, всё в порядке. Надел наушники и поправил гарнитуру. Внимание, крепость. Прикрыл ладонью микрофон и прочистив горло, повторил: "Внимание, крепость! Говорит командир Ковач. Контроль всех систем. Боевым частям и дивизионам доложить о готовности к переходу в состояние боевого дежурства". Гомма содобрительно кивнула. Посыпались доклады. На мониторах возникали лица офицеров, сообщавших звание, фамилию, номер части и степень готовности. Пока шли доклады, я окинул взглядом комнату, присмотрелся к операторам. Нет, никого не знаю. Видел раньше двоих лейтенантов в центре мониторинга Аравийского ТВД, но знаком с обоими не был. Надеюсь, Бриджит, когда прибудет в крепость, без проблем впишется в коллектив. Капрал телохранитель остался у дверей. Ничем не примечательное лицо, по выражению не понять, о чём думает. Может, особенность у него такая, а может, постоянно подключён к интерфейсу, то есть находится в режиме временной оцифровки, ведь он не просто телохранитель, он обеспечивает Правильно сформулировать мысль помешала Гомес, которая тронула за плечо. Он обеспечивает правильно сформулировать мысль помешала Гомес, которая тронула за плечо. Я уставился на экран и понял: все отчитались, пора и мне доложить штабу о си. Процедура вступления в должность заняла не более минуты. На связь почему-то вышел второй заместитель командующего, принял доклад и приказал перевести крепость на боевое дежурство. Поздравил меня и личный состав, после чего отключился. "Господа", громко сказала Гомес. "Удачной вахты. Командиру бывает на обход". Она кивнула операторам, пригласила меня жестом следовать за ней, и я выбрался из кресла. Вновь мелькали коридоры, лестницы, уровни. Странно, но в присутствии Асэлдриджа я почти не ощущал, хотя непривычно было осознавать, что лично ко мне прикреплён телохранитель. Я вроде и сам могу за себя постоять, но к командованию видней. Ещё неизвестно, какими возможностями обладает Кило 7.2. Гомос наконец остановилась впереди, набрала нетаясь код на дверной панели с надписью "Запасной командный пункт" и пригласила войти. На этот раз Сэлдрик остался в коридоре. Майор проследовала к пульту под дальней стеной. В комнате всё было точь в точь, как в той, которую покинули недавно, за небольшой лишь разницей Пастерана Madre стояла по кровати и паре платяных шкафов в изголовье каждой. "Летенант, здесь мы будем жить", объявила Гомас и пошла вдоль пультов, включая компьютеры. "Данный пункт управления целиком дублирует введённый в действие командный пост. В случае экстренной необходимости вы сможете связаться с подразделениями прямо отсюда". Она закончила с компьютерами и предложила разложить вещи в шкафу. Сама направилась к своей кровати, достала из-под неё рюкзак. Отода жестяную банку и прошла к неприметному столику в тёмном углу, где обнаружился чайник. "Кофе пьёте?" уточнила она. "Да, я распаковала рюкзак. Предпочитаю сладкий, а я наоборот и привыкла варить свежемолотый. Но здесь, как вы понимаете," она не закончила фразу. Чайник зашумел, кипятя в воду, затем щёлкнул, и гомо стала возиться с кружками, а я раскладывать вещи на полке. "Прошу" Майора откатила два кресла к столику. Вот ваша чашка, вот сахар. Я поблагодарил и присел рядом, взяв сахарницу, чтобы подсластить кофе. Но так и застыл, сознавая, что всё это не настоящее, всего лишь проекция, игра в бытовуху. Первое время мне тоже было не по себе, тактично заметила Гомес, потом привыкла. Она слабо улыбнулась. Как вас зовут? Я прогнал мысль о виртуальности, и от души сопанул сахара в чашку. Всё равно диабет мне не грозит. Валькирия, она в ней улыбнулась. О, не злоупотребляйте иллюзиями. Организм реальности повысит уровень сахара в крови. Вам будет плохо. Правда? Да, так и есть. Чёрт, простите. Ничего. Маюр отлила немного себе из моей чашки, а затем добавила в неё кипятка. Вот так в самый раз. Благодарю. Если правильно понимаю, здесь безопасно. Можно говорить открыто? Да, командир. Наедине зовите меня по имени. Вы старше по званию, опытнее. Без проблем. Итак, я отхлебнул немного кофе. С чего начнём? Терзал меня один очень важный вопрос, но я решил оставить его на закуску. Хотел сначала получить больше сведений от новой наставницы, иначе её не назовёшь. Гомос на мгновение задумалась и заговорила. На сутки вам придётся погрузиться в состояние временной оцифровки. Не совсем интересное занятие, но после него сможете контролировать интерфейс независимо от того, где находитесь. То есть буду на постоянной связи с программой управления. Да. Хм. Я покивал. И как этого добиваются? Интересует положение дел в реальности. Что происходит с моим телом там, в стазис-капсуле? Оно в анабиозе. Главная особенность стазис-поля перезапись вашего сознания на диск, иными словами та же оцифровка, только без приставки временная, но при этом в жертву приносятся воспоминания. Такова механика процесса, иначе мозг не сможет адаптироваться к виртуальному пространству и погибнет. Она поставила чашку на столик, согнула руки, сжав кулаки. Представьте, один кулак настоящий вы, другой я в виртуале. Да, но между ними установлена прочная связь. блокировано лишь отдельные участки мозга. Гомос выставила вперёд кулак с настоящим мной. Это пространство, своего рода архив, тщательно запакованная информация о личности. Часть её перенесена в виртуальность: военные навыки, знания науки, моторика. Она разгибала поочерёдно пальцы и так далее. Так вот, архивация прошлого увеличила нашу оперативную память. Вы же представляете работу компьютера. Ну, конечно, я допил кофе. Но чашки показалось мало, поэтому насыпало из банки ещё и залил кипятком. Пропускная способность, скорость прохождения электрических сигналов в нейронах мозга резко возрастает. И чтобы спасти мозг от перегрева, учёные придумали стать из капсулы, поместив пациента в анабиоз. Угу. Давайте суть. Эффект взаимодействия реального сознания и сознания записи учёные Ауткама назвали коммутация в цифровое пространство или коротко как коммутация. Я хотел отпить ещё кофе, но завис. Не понимаете? Есть немного, почему необходимо архивировать прошлое? Единственная бесполезная информация изъятие, которое освобождает пространство для наращивания оперативной памяти. Виртуальность и копия сознания достаточно небольшого набора исходных данных, так называемых реперных точек, чтобы персонифицироваться в виртуальном мире как личность. Бр, я встряхнулся. То есть там я не Денис Ковач, Денис Самый настоящий Денис, а я Валькирия Гомес. Только в отличие от меня, ваше сознание инсталлировано как усечённая программа, неполная версия. Да, когда Кило 7.2 начал войну, в военных симуляторах по всему миру находилось приличное количество бойцов. Впоследствии они стали ядром армии корпорации Ворнет, продолжают воевать и по сей день. Хорошо. Значит, с помощью подключения к интерфейсу я перейду из локального состояния оцифровки во временное и затем в постоянное. Так? Да. Изменится восприятие реальности, добавится интерфейс. Вы будете помнить все локации, где побывали. Вам не понадобятся карты и схемы. Освещение всегда найдёте дорогу по дня в логе. Программные логи. Точно. Потому что станете обладать абсолютной памятью. Она вспомнила про кофе, который явно успела остыть, и взяла чашку. Так, хорошо. А почему бы не подключить к подобным интерфейсам всю армию? Не обязательно к программам управления, но в зависимости от занимаемой должности тоталиейный боец мог бы расширить свои возможности, чем ускорил победу в войне. Она покачала головой, выпила кофе и сказала: "Не всё так просто. Расширяя свои возможности, вы становитесь уязвимей. Ваш скилл Боевые навыки в виртуальном пространстве пока не высок, но я сделаю всё, чтобы повысить его в кратчайшие сроки. Вам придётся быстро учиться и выполнять миссии, в основном рассчитывая на себя и толико наиболее подготовленных бойцов. Простым языком, мне надо прокачать мой скилл. Забавно звучит, учитывая обстоятельства. Симулятор, полноценная жизненная модель, в ней нет изъянов, всё натурально, а мне, словно игрой предлагают развлечься. А разве нельзя перебросить резервы с другого ТВД? Я кивнул на ближайший пульт. Воспользуемся мгновенными сообщениями через GeoWeb, предупредим командование. Нет, нельзя. Базы, где находятся статические капсулы, разбросаны в реальности по разным континентам. Вы можете быть в Азии, а я в Америке, понимаете? Не очень. Чтобы переместить достаточное количество бойцов виртуальности, необходима масштабная координация действий. Полная согласованность между базами в Реале. Но Килла 7.2 позаботился о многих вещах. Он полностью перестроил GeoWeb, переделал электронные коммуникации, отключил почтовые серверы. Везде, где смог, внедрил программы жучки. Мне иногда кажется, что и войну он затеял ради забавы. Хотите сказать, для него война всего лишь игра? Да, но мы не имеем права так думать. Многие термины, которыми вам придётся пользоваться в дальнейшем, на самом деле перекочевали в симуляторы из онлайн-игр, но считать, что война это игра, недопустимо. Вот почему предупредили насчёт иллюзий. Если какой-нибудь бот ауткомовит засадит в меня очередь из автомата, я умру в реале, она кивнула. Всё по-настоящему, Денис. Наш мозг верит в происходящее, тело чувствует боль. Это как при глубоком гипнозе. Ясно. Угроза перехвата информации противником очень высока, а вариант доставки устных сообщений не катит. Армия ботов под командованием свихнувшегося Искина контролирует обширная территория между ТВД, а утком использует различные тактики, ведь платформы-симуляторы для того и создавались, чтобы выработать способы борьбы с нестандартно действующим противником. Вот откуда столько сложностей с обменом информацией. Вот почему на базах полно специалистов по шифрованию, используется множество различных каналов, чтобы не быть прослушанным программами жучками КИЛО 7.2. Раз такой расклад, обмениваться сведениями через почтовые серверы к командованию не с руки. Ну хорошо, заговорил я. Тогда каким образом офицеры высшего звена перемещаются между ТВД, покрывать значительные расстояния на самолёте или на машине, пусть виртуально не безопасно. Я бы сказал, В свете скрывшихся условий просто невозможно. Она медлила с ответом, глаза стали пустыми, лицо застыло. Гомес явно с кем-то советовалась, давать информацию или нет. Хм. Получается, в крепости присутствуют другие наблюдатели штаба Оси. Есть способ. Её лицо ожило, взгляд переместился на меня. Необходимо переподключение. Командиры Бас, все офицеры выше возвена имеют несколько точек входа в различные системы. Речь идёт о прямом подключении к нужному ТВД? Да, вход напрямую через специальные протоколы. Покинул свою платформу, оказался в реале, затем вновь загрузился, но уже в требуемом ТВД. Это вроде логаута из одной локации и логина в другую, так? Голос помрачнело и, подавшись вперёд, недовольно качнула головой. Денис, она крепко сжала меня за руку, глядя в лицо. Запомни, мы не в игре. Нельзя так думать. Якивнов. Майор села как прежде пригладила выбившиеся из-под резинки волосы и продолжила. Поэтому круг людей, имеющих возможности выхода в реал, сильно ограничен. Кило 7.2 уже захватывал старших офицеров. Это сильно усложняло работу командованию. Поэтому основной контингент сил Ворнета думает, что воюет в реале. Поверь, так лучше для всех, в особенности для тех, кто пострадал в бомбардировках. Стол инвалидам Им в первую очередь нашлось применение здесь. Да, об этом я не подумал. Любой коллега многое отдаст, чтобы вернуться к нормальной жизни, а тут ещё позволяют забыть прошлое, сплошные плюсы, под дружьём все, кроме мёртвых. Ясно. Я откинулся в кресле. Хочу лишь уточнить. Вы упомянули захват офицеров, но как такое возможно в виртуальности? Ведь узнав об этом, можно отключить любого от платформы. Вдобавок, в конкретном случае, конкретный человек не раз отключался и загружался вновь. В чём проблема? Мы отключали, но она потупилась в пол, затем подняла взгляд. Но это не помогало. Люди умирали, а в виртуале оставались их проекции. Значит, Кило 7.2 способен разорвать процесс коммутации и при этом сознание моя проекция сохранится в цифре, а затем её выпотрошат как куклу. Так? В теории так. А самой механике нам мало что известно, но существуют факты, подтверждающие разрыв коммутации с одновременной утечкой информации к противнику, после чего Кило 7.2 наносил удары по ТВД в уязвимых местах. Таким образом, материалы целой локации Пладсдармы однажды лишились энергокомплексов в Корее и утратили связь с базой. Её просто не стало, исчезла в тумане войны. Ух. Я провёл ладонями по лицу. Передспектива стать пленником Кило 7.2, быть запертым в симуляторе навсегда меня не привлекала. Всё-таки я не коллега, мне ещё жить, дожить. Да Если разрыв коммутации возможен, это происходит на техническом уровне, тогда это уже взаимодействие программных и аппаратных средств. Как же вы собираетесь уберечь меня от Кило 7.2? Не выпускать в реал вовсе, чтобы Искин не перехватил сигнал, или изолируете? Я сделал круговое движение головой. в этой темнице для разума навсегда? Нет, подождите, всему своё время. Её лицо стало жёстким, голос звучал твёрже. Каждый делает свою работу. Не будем касаться вопросов безопасности, это не ваша забота. Вы командуете ТВД, я вас прикрываю. Ну понятно. Меньше знаешь крепче спишь. Но на самом деле она права. Владея механизмами защиты, я окажись в виртуальном плену. Килло 102 вскроет не просто моё сознание, он получит в распоряжение сведения о крепости и уровнях её обороны. Он узнает обо всём и непременно воспользуется, извлекая двойную выгоду. Пожалуй, лучше потерять ТВД, чем дать Искину возможность воровать офицера высшего звена виртуальности. Согласен. Я взял пустую чашку, повертел в руке и поставил обратно. Вернёмся к общей ситуации. Насколько я понимаю, симуляторами управляли искусственные интеллекты. Почему они не взбунтовались? Почему их не задействовали в борьбе против Кило 7.2? Мне точно неизвестно, но есть информация, что командование после бомбардировок в реальности блокировало работу и скинов, опасаясь повторения ситуации с Кило 7.2. Все и скины имели ограничения в управлении базами на аппаратном уровне, и там, где люди выжили, удалось сохранить контроль над платформами, а затем деинсталлировать рабочие системы. Гомс взглянула на часы, и поднялась из кресла. Денис, предлагаю продолжить после завершения оцифровки. Нам дорога каждая минута, а утком знает о крепости, наверняка постараются атаковать. Не сейчас, конечно, чуть позже. По данным разведки, средиземноморская эскадра противника движется в наш район. Натиск можно отразить, если тщательно подготовиться к встрече с врагом. Хорошо. Что я должен делать? Сесть за пульт? Она указала на командирский. Запустить компьютер и расслабиться? Лучше закрыть глаза. И всё? Да, и всё, остальное сделаю сама. Прозвучало весьма двусмысленно. Я даже помедлил, прежде чем прошёл к пульту и занял рабочее место. Лицо Гомос нисколько не изменилось, она оставалась по-прежнему собранной и серьёзной. Я что-нибудь почувствую? Мне пришлось подрегулировать спинку и подлокотники, чтобы удобнее устроиться в кресле. Всё то же самое, что ощущали, когда взломали систему. Она встала рядом с пультом, сложив руки на груди. задать свой важный вопрос, с которого стоило начинать сейчас или вновь оставить на потом. Денис, склонившись вперёд, она заглянула мне в лицо. Ты чем-то забочен? Не волнуйся, больно не будет. Будь мы выно ситуации, точно усмехнулся бы, но сейчас было не до того. Хочу спросить, всё-таки решился я. Что случилось 2 дня назад? Почему именно мне досталось право командовать крепостью? Генерал Кларк Многие другие достойные офицеры штаба АСИ вполне способны занять эту должность. Будет лучше, если займут, но назначили меня. Почему? Всё произошло по не зависящим от тебя причинам, конечно, не без твоего участия. Взлом системы вирусом повлёк слияние сознания с программой управления. Ты с крепостью теперь единое целое. Я даже отключил стат из поля, выгрузив тебя в реал. Настройки в меню не изменить. А если я добровольно сложу полномочия и изменю настройки, пока не возможно. Мы не знаем почему, обстоятельства выясняются. Кем? Группа Эрюминга? Откуда тебе известно о группе? Гома искренне удивилась и напряглась. Услышал случайно. Заместитель командующего упоминал её в разговоре. Это плохо. Она прошла к двери, выглянула в коридор, о чём-то пошепталась Капралам и вернулась обратно. Постарайся больше не вспоминать эту фамилию, хорошо? Да. Я утопил клавишу питания на системном блоке. А теперь приступим. Закрой глаза и расслабься. На это готов. Мечтаюс момента высадки из вертолёта. Ещё сутки на ногах и становлюсь цветением с головой вместо цветка.